Не так давно у ученых и медиков вообще возникли сомнения по поводу всей этой истории вокруг холестерина. Крупномасштабное исследование 136 тысяч пациентов, перенесших коронарное событие, показало, что половина из них имела низкий уровень холестерина низкой плотности, вполне соответствовавший тогдашним нормам. Одним из этих пациентов был тележурналист Тим Рассерт. Когда он умер от внезапного сердечного приступа в 2008 году, его уровень холестерина ЛПНП, на зависть мне, составлял всего 68 единиц. Хотя его вес был очевидным фактором риска, и он принимал препараты от высокого артериального давления, у него не было никаких серьезных симптомов до тех пор, пока не случился отрыв одной из артериальных бляшек, убивший его в возрасте 58 лет. Разумеется, это не означает, что болезни сердца могут протекать совсем бессимптомно. Одним из таких очевидных симптомов у Рассерта было повышенное артериальное давление, сокращенно АД. Есть и менее очевидные симптомы, например, то, насколько старо выглядит человек. Данные Копенгагенского кардиологического исследования, длящегося уже несколько десятилетий, свидетельствует о том, что люди, имеющие определенные внешние признаки старения, такие как жировые отложения вокруг глаз, складки на мочках ушей, плешь или залысины, подвергаются более высокому, на 50%, риску умереть от сердечного приступа. Еще один неочевидный показатель проблем с сердечно-сосудистой системой, который Бил Воган в обязательном порядке измеряет в своей подвальной лаборатории, это замедление времени реакции. И, наконец, нельзя не упомянуть про такой неприятный симптом, как эректильная дисфункция. На самом деле изначально препарат Виагра был создан как средство от повышенного артериального давления, и только потом были обнаружены другие его эффекты, улучшающие качество жизни. Проведенное в 2012 году исследование показало, что мужчины с тяжелыми формами эректильной дисфункции чаще, чем другие, имели предотвратимые заболевания сердца. Как говорится в рекламе, «все дело в кровообращении». Но холестерин остается самым очевидным и самым изменяемым фактором риска. Плохая новость заключается в том, что врачи часто измеряют его неправильно. Стандартный тест на уровень холестерина в крови, который мы обычно проводим, не отражает реальной картины, успокоил меня доктор Лейбовиц, когда я наконец-то оказался у него в кабинете. Это всего лишь попытка представить реальную картину. Он начал с главного. Не весь холестерин является плохим. На самом деле холестерин жизненно необходим человеку. Он входит в состав клеточных мембран и участвует в производстве гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Именно поэтому он присутствует в нашей крови. Холестерин необходим для правильного функционирования нашего головного мозга, вот почему нежелательно, да и невозможно полностью очистить организм от него. Кроме того, холестерин бывает самых разных форм и размеров, а не только плохим, хорошим и в форме триглицеридов. Чтобы еще усложнить ситуацию, Лейбовиц заявил, что не весь плохой холестерин является плохим, а не весь хороший холестерин хорошим. Лейбовиц открыл папку и посмотрел на мои результаты анализов. Чтобы получить точное представление о профиле риска своих пациентов, он опирается на изощренный набор анализов крови, называемой Бостонской кардиологической панелью, которая измеряет огромное количество параметров. Мои результаты анализов заняли три полные страницы и являли более оптимистическую картину, чем та, которую показал домашний анализатор Билла Вогана. С момента моего визита в Беркли мой уровень холестерина ЛПНП снизился. Это было хорошей новостью Не столь хорошей новостью было то, что он снизился всего на 6 пунктов со 154 до 148 Лейбовец нахмурился. Уровень холестерина может немного прыгать вверх-вниз, но мой был довольно высоким. Тем не менее, надежда оставалась. «Когда речь идет о холестерине ЛПНП», объяснил мне Лейбовец, «важно не только его общее содержание в крови. Этот холестерин переносится в крови специальными молекулами-носителями, липопротеиновыми частицами» которые значительно различаются по размеру. По его словам, небольшое количество крупных молекул – это лучше, чем большое количество мелких, точно так же, как возить 50 туристов по Риму в одном большом автобусе гораздо безопаснее, чем на 50 мопедах. У мопедов, больше шансов попасть в аварию, а у множества мелких молекул больше возможностей закрепиться на стенках артерии и спровоцировать образование бляшек, которые в конечном итоге могут меня убить. Это простая вероятность. Чем больше в крови таких молекул, тем больше из них ударится о стенки артерии и тем выше вероятность того, что некоторые из них закрепятся там и в конце концов вызовут проблемы, сказал доктор Лейбовец. Каждая липопротеиновая частица имеет на своей поверхности специфический белок, называемый Аполипопротеином липопротеином или сокращенно АПО-В, который можно выявить при анализе крови, За последние 15 лет было доказано, что АПОБ является более точным предикатором риска, чем старый добрый холестерин ЛПНП, и некоторые исследователи считают, что врачи должны уделять больше внимания именно этому белку. В Европе анализ на уровень А по Б сегодня стал общепринятой практикой, однако в Соединенных Штатах последние рекомендации по холестерину даже не упоминают об этом. Насколько важен размер частиц? Оказывается, что ген долголетия, обнаруженный Ниром Барзилаем у его супербабушек, не только ингибирует выработку так называемого белка, переносчика эфиров холестерина, сокращенно GETP, но и одновременно способствует увеличению размера молекул липопротеинов низкой плотности. Я был готов держать пари, что у 108-летнего Ирвинга Кана плохой холестерин курсирует по кровяному руслу в частицах размером с огромный аэробус. К сожалению, я не был счастливым носителем гена ингибитора GETP, поэтому мой показатель А по Б оказался равен 101, что намного превышало порог риска в 90 единиц. Судя по всему, в моих сосудах холестерин низкой плотности передвигался на целой армии юрких малолитражек». К счастью, мой уровень холестерина высокой плотности также оказался довольно высоким, что было просто замечательно, поскольку одна из функций холестерина ЛПВП состоит в том, что он забирает плохой холестерин из сердца и возвращает его в печень. И это еще не все хорошие новости. Большинство моих частиц ЛПВП были большого размера и относились к типу А1, то есть к разряду самых эффективных чистильщиков организма, способных впитывать и даже отрывать от стенок сосудов весь накопившийся мусор. Самое приятное состоит в том, что красное вино, предположительно, стимулирует выработку этого хорошего холестерина. Лейбовец взял ручку и написал на моем листе с анализами «Отлично!» Тем не менее, все было не так уж отлично. Чисто технически мои цифры холестерина ЛПНП и ЛПВП делали меня кандидатом на снижение уровня холестерина, что обычно означает прием статинов. Тот момент, когда ваш врач выписывает вам ваш первый рецепт на липитор, это обряд посвящения в представители среднего возраста, но я категорически не хотел принимать статины, особенно помня слова Нира Барзилая. Практически все кардиологи, представляющие основное течение, убеждены, что плюсы от приема статинов значительно перевешивают любые минусы, но дремлющие во мне гены потомка адептов церкви христианской науки решительно возражали против долгосрочной лекарственной терапии, по крайней мере не сейчас. К счастью, более глубокий анализ моего состояния показал, что я в этом и не нуждался. На самом деле в нашем организме присутствуют два вида холестерина. Один производим мы сами, другой поступает извне, вместе с пищей. Последний составляет относительно небольшую часть от общего объема. Но наш организм прилежно его сохраняет и перерабатывает. Наши гены, как и 3000 лет назад, считают, что нам может не хватать пищи, поэтому механизмы сохранения холестерина по-прежнему работают на полную мощность, говорит Лейбовец. Дело в том, что статины снижают уровень только того холестерина, который вырабатываю я сам. Однако продвинутый тест показал, что мой организм поглощает холестерин в основном из пищи, по-видимому, статины умеют отличать один от другого. То есть в моем случае статины будут практически бесполезны. Это была хорошая новость. Я мог использовать менее мощные препараты, которые просто помогают выводить холестерин из кишечника. Волокна в овсяных отрубях делают то же самое. Они абсорбируют холестерин в кишечнике и выводят его из организма. Но я продолжал сомневаться, поэтому лейбовец начал опрашивать меня о моих предпочтениях в еде. Вы придерживаетесь среднеземноморской диеты? спросил он. Отчасти, я смущенно кашляну. Как часто вы едите картофель фри? Продолжил он допрос. «Раз в неделю», — соврал я. «Это плохо». «Стейк раз в неделю?» — робко поинтересовался я. От этой новости он снова поморщился. «Красное мясо давно признано весомым фактором риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, главным образом из-за содержания жира». Примечание. Эта тема подробно рассматривается в известной книге Колина Кэмпбелла «Китайское исследование». Исследование мао хотя и было небольшим, дало весьма интересные результаты и повлекло за собой череду других исследований мяса и микробиома. Конец примечания. Однако недавние исследования сняли с жира почти все обвинения. Он оказался относительно полезным для нас и нашли другого возможного виновного, содержащуюся в красном мясе аминокислоту под названием карнитин. В организме карнитин перерабатывается вещество триметиламин, сокращенно ТМАО, которое провоцирует развитие атеросклероза. Недавно исследователи обнаружили, что в пищеварительном тракте у большинства людей живет особый вид бактерий, которые, собственно-то, и метаболизируют карнитин в ТМАО. Вегетарианцы со стажем не имеют таких бактерий, поэтому не вырабатывают ТМАО, если едят красное мясо. Другими словами, красное мясо безопасно есть только в одном случае, если вы вегетарианец, которым я не был и не собирался им становиться, но поскольку я также не хотел подсаживаться на лекарства, я поклялся устранить из своего рациона гамбургеры и картофель фри, большей частью. Я мог бы пойти еще дальше и отказаться от любых обработанных мясных продуктов, которые, как показало по меньшей мере одно широкомасштабное исследование, увеличивают риск развития сердечной недостаточности в большей степени, чем необработанное красное мясо. Но я слишком сильно люблю сыровяленную пармскую ветчину – Это оказалось достаточно для того, чтобы убедить Лейбовица отпустить меня на волю из своего кабинета, в котором я провел целый час. Хотя, думаю, что как опытный врач он хорошо понимал, что, подобно большинству людей с более-менее удовлетворительными анализами, я не был готов вносить серьезные изменения в свой образ жизни, изменения, которые могли бы спасти мне жизнь. Тогда я продолжил свое расследование, и то, что я узнал – Повергло меня в настоящий шок. Сердечно-сосудистые заболевания принято считать современным недолгом, результатом наших новых нездоровых привычек в еде. Предполагается, что в старые добрые времена, когда люди не потребляли в пищу сдобренные трансжирами картофель фри и гамбургеры, и вообще ели гораздо меньше, эти заболевания не были распространены. Но на самом деле это не совсем так. В 1909 году в Каире германо-британский ученый по имени Марк Руфер обманным путем получил доступ к нескольким древним египетским мумиям и осуществил их вскрытие. Руфер называл себя палео патолого-анатомом, специалистом по изучению древних болезней. И в этих старых, высохших телах он обнаружил несколько видов хворей. Некоторые мумии содержали яйца, передающегося через воду паразита, вызывающего шистосомоз, а одна мумия имела характерные для черной оспы гнойники. Но самым удивительным было то, что у некоторых из мумий он обнаружил признаки такого современного недуга, как атеросклероз. Во времена Руфера сердечно-сосудистые заболевания только начали отодвигать другие болезни в печальном рейтинге ведущих причин смерти в промышленно развитом мире, чтобы в течение последующих 100 лет уверенно выйти на первое место. На протяжении многих лет считалось, что обнаруженный у мумии был следствием их нездорового царского образа жизни, поскольку только фараоны и их приближенные подлежали мумифицированию. Но почти век спустя после Руфера многонациональная команда исследователей опровергла эту точку зрения. Статья в журнале The Lancet сообщала, что ученые обнаружили аналогичную степень уплотнения стенок артерии не только у нескольких десятков других египетских мумий, многие из которых умерли в возрасте моложе 30 лет, но и у многочисленных мумифицированных тел, найденных в Перу, в юго-западной части США и на Алиутских островах, на Аляске. Атеросклерозом страдал даже так называемый «снежный человек». Отси, погребенные в леднике около пяти тысяч лет назад. В отличие от египетских мумий, эти мумифицированные тела принадлежали людям далеким от царского сана. Например, в Перу мумификация умерших была обычным делом. «Точно так же, как я храню дома портрет моего деда, банкира из Нью-Порта, они хранили у себя дома мумифицированных родственников», — говорит Калиб Финч, ученый-геронтолог из Южно-Калифорнийского университета, входивший в эту команду. «Возраст некоторых мумий составляет около двух тысяч лет». Наверное, древние люди надеялись, что когда-нибудь их пра-пра-пра-правнуки сумеют чудесным образом вернуть их к жизни, как и замороженную в криохранилище голову Теда Уильямса. Принципиальная разница состоит в том, что перуанские и североамериканские мумии при жизни были в основном охотниками-собирателями, придерживавшимися здоровой и натуральной палеодиеты – и тем не менее тоже не были защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Тот факт, что атеросклерозу были подвержены люди всех возрастных групп и всех слоев древнего общества, вызывает тревожный вопрос, не могут ли люди быть от природы запрограммированы на сердечно-сосудистые заболевания. Скорее всего, так и есть. Это объясняет, почему у тех бедных погибших американских солдат не доживших и до 25 лет, были обнаружены признаки атеросклероза. В определенном смысле мы запрограммированы на то, чтобы стенки наших артерий уплотнялись и затвердевали, если мы живем достаточно долго. И это еще не все. Само наше сердце с возрастом обречено на потерю эластичности И мышечную атрофию. Именно это случилось с моей собакой Тео, чье сердце, вынужденное питать кровью ненасытную опухоль, состарилось от чрезмерной нагрузки. То же самое, хотя и медленно, происходит со всеми нами». Самый захватывающий момент в моем обследовании по программе BLSA, но также и самый волнительный, наступил на второй день моего пребывания в больнице, когда меня уложили на кушетку в затемненном кабинете, и врач намылил мне грудь зеленоватым гелем. Затем он прижал холодный металлический наконечник ультразвукового датчика к моей груди и повернул ко мне экран. На нем высветилось призрачное зеленое изображение моего бьющегося сердца, которого я никогда не видел. Оно выглядело странно. Его клапаны пульсировали и раскачивались в замысловатом танце, словно какое-то морское животное в темных океанских глубинах. Это было вдвойне странно, потому что аппарат УЗИ показывал только кусочек моего сердца, будто светил в темную подводную пещеру, узким лучом фонаря. Мы с врачом молча наблюдали за тем, как бьется мое сердце, как трепещут и колышутся клапаны, прежде чем открыться и позволить крови наполнить сердечные камеры. Было удивительно смотреть на одну единственную мышцу, от которой зависела вся моя жизнь. Мы наблюдали за эластичностью в действии, Сердечная мышца должна быть настолько сильной, чтобы суметь протолкнуть кровь по 100 тысячам километров кровеносных сосудов в типичном человеческом теле, сжимаясь и расширяясь до 180 раз в минуту при интенсивной физической нагрузке. Сами артерии тоже должны оставаться достаточно гибкими, чтобы справиться с мощным потоком крови, подобно тому, как садовый резиновый шланг должен выдерживать сильный напор воды. Но с возрастом наши сосуды и сердце теряют прежнюю эластичность, и это происходит не только из-за атеросклероза, но и вследствие запрограммированного в нас процесса старения, которому подвержено все наше тело, точно так же, как топливный насос в вашем старом автомобиле со временем изнашивается и нуждается в замене. Наш насос имеет ограниченный срок эксплуатации. Он попросту не рассчитан на такую длительную работу. Как и старый топливный насос, с возрастом наше сердце справляется со своей работой все хуже и хуже. Несмотря на то, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя меняется незначительно, За исключением состояния покоя после тренировки на выносливость, максимальная частота сердечных сокращений с возрастом снижается почти по прямой линии. Так же, как и показатель VO2 максимальная, как я узнал в ходе обследования BLSA. Сердечная мышца ослабевает и не может вытолкнуть за одно сокращение столько же крови, как раньше. Хотя этот чудесный маленький механизм работает намного дольше, чем любая деталь в самом дорогом автомобиле, он не вечен. Вот почему самым главным, самым серьезным и самым неумолимым фактором риска в развитии сердечных заболеваний является сам возраст. Время от времени врач переставал водить датчиком по моей груди, останавливался и нажимал на компьютере кнопку, чтобы сделать снимок некоторых частей моего сердца. Он делал какие-то измерения, обратив особое внимание на левый желудочек, одну из частей так называемого насоса, которая первой демонстрирует признаки старения. В результате миллионов сокращений сердечная мышца утолщается и расширяется, что на первый взгляд может показаться хорошей новостью. Чем больше и сильнее сердце, тем лучше оно перекачивает кровь. Верно? Неверно. На самом деле увеличенный левый желудочек – это классический симптом кардиологических заболеваний и высокого артериального давления. Поскольку насосу приходится работать все интенсивнее, чтобы протолкнуть кровь по теряющей эластичность кровеносной системе, его мышца накачивается все больше и больше, увеличивается в размерах, но при этом становится гораздо менее эффективной. С Тео случилось именно это. Он только внешне казался здоровым, благодаря тому, что всю свою собачью жизнь находился в хорошей спортивной форме, но внутри него скрывалась огромная опухоль. Помните, старение скрывается в наших телах. Многолетние аэробные и или силовые тренировки могут снижать риск развития гипертрофии сердца, хотя начинать такие тренировки во второй половине жизни далеко не так эффективно. Если не принимать никаких мер, увеличенное сердце может привести к развитию сердечной недостаточности которая является одной из причин, почему у пожилых людей кончается бензин, как выражается Луиджи Ферручи. Вот что говорит Ричард Ли, кардиолог и исследователь стволовых клеток из Гарвардского университета. «Природу, вероятно, куда больше заботит потеря волос в 40 лет, чем сердечная недостаточность в 80. Но сегодня наши больницы заполнены 80-летними людьми, которые хотят вылечить свою сердечную недостаточность. Что можно сделать? Исследования показали, что одна из действенных мер профилактики контролировать свое артериальное давление при помощи лекарственных препаратов или без них. Данные программы BLSA также свидетельствуют о том, что отложение жира в абдоминальной области так называемый пивной живот, также может являться причиной или способствующим фактором, провоцирующим проблемы с желудочками сердца. Следовательно, избавиться от этого жира – полезный шаг, о котором мы подробнее поговорим в следующих нескольких главах. Но все эти меры оказывают ограниченный эффект. Что бы мы ни делали, наше сердце не предназначено работать вечно, как и детали автомобиля не предназначены для этого и наши артерии. Врач переместил ультразвуковой датчик на мою шею и начал рисовать им небольшие круги. Так он измерял толщину интимно-медиального слоя или, попросту говоря, толщину стенок моей сонной артерии. С возрастом стенки сонной артерии склонны утолщаться и терять свою эластичность, что приводит к повышенному артериальному давлению и развитию гипертрофии сердца. Доктор Лейбовец также обследовал мои стенки сонной артерии и, хотя не обнаружил никаких бляшек, пришел к выводу, что мой артериальный возраст составляет 59 лет, что меня шокировало. Данные, собранные программой BLSA, убедительно доказали, что главным фактором риска в развитии болезней сердца и сердечной недостаточности является биологический процесс старения. Наша сердечная мышца и стенки наших артерий претерпевают естественные неблагоприятные изменения, что делает нас более подверженными атеро и артериосклерозу. Процессы внутри самих наших клеток меняются таким образом, что в них начинает образовываться разного рода мусор наподобие кросс-сшитых белков, а также отложения кальция и коллагена. На самом деле нам необходимы кальций и коллаген, но только в костях и коже, а никак не в сердце, поскольку они делают сердечную мышцу твердой и неэластичной и причиняют массу другого вреда. И, кажется, нет никакого способа этого избежать. Чем дольше мы живем, тем больше подобного мусора накапливается в нашей самой важной мышце. Хуже того, эта мышца фактически не регенерируется, поскольку большинство клеток сердечной мышцы не делятся в течение жизни. Как и нейроны, другой важнейший вид клеток в нашем организме. И хотя сегодня мы научились продлевать нашу жизнь за пределы традиционного первого инфаркта в 50-60 лет, мы не научились омолаживать наши сердца. «Вы просто не проедете на стареньком Пинто 400 тысяч миль», — говорит Ричард Ли из Гарвардского университета. «Это можно сделать на новом Вольво или Субару, но не на Пинто». А наше сердце во второй половине жизни напоминает именно старенький маломощный Пинто. Следовательно, вопрос в том, можно ли сменить старенький Пинто на новый вольва